«Земля наша обильна. Я езжу по южному берегу Крыма. Не Крым, а копия древнего рая. Какая фауна, флора и климат. Пою, восторгаясь и озирая. Огромное синее черное море. Часы и дни берегами едем. Слезая, свежаясь ездою морен. Простите, товарищ, купаться негде» курки с бутылками градом упали. Здесь даже корове лежать не годится. А сядешь в кабинку, тебе, из купалин Вопьется заноза змея в ягодицу. Огромные сады в раю Симферопольском Пудами плодов обвисают к лету. Иду по ларькам Евпатории обыском. Хоть четверть персика, персиков нету. Побегал Хоть версты мерей на счетчике, А персик мой на базаре и ополе Слезой обливая пушистые щечки, За час езды гниет в Симферополе. Громада дворцов отдыхающим нравится, Прилег и вскочил от кусачьей тоскиты, И крик содрогает спокойствие здравницы, «Спасите, на помощь, съели москиты!» Но вас успокоят разумностью критики. Тревожа, свечой, паутину и пыль. Какие же ж это, товарищ москитики? Они же ж, товарищ, просто клопы. В душе сомнений, переполох, Контрасты, черт задери их, Страна абрикосов, дюшесов и блох, Здоровья и дизентерии. Республику нашу не спрятать под ноготь. Шестая мира покроется ею. О, до да чего же всего у нас много, И до да чего же мало умеют. 1928 год. Шутка, похожая на правду. Скучно Пушкину... Чугунному робщица, Бульвар хорош, пижоном холостым. Пушкину требуется культурное общество, а ему подсунули Страстной монастырь. От Пушкина до известий шагов двести. Как раз ему компания была. Но Пушкину почти не видать известий. Мешают писателю чертовы купола. Страстной попирает... Акры торцов, если бы кто чугунного вывел. Там товарищ Степанов-Скворцов Принял бы и напечатал в красной ниве. Но между встал проклятый страстной Все заслоняет купол Грушина. А красной ниве и без Пушкина красно, В меру красно и безмерно скучно. Известием тоже невесело, братцы, заскучали от орешенных из Азуль. А как до настоящего писателя добраться? Страстной монастырь бельмом на глазу. Известием Пушкина страстной заслонил, Пушкину монастырь заслонил газету, и оба-два скучают они, и кажется им, что выхода нету. Возрадуйтесь, найден выход из положения этого. Снесем страстной и выстроим гиз, Чтоб радовал зрение поэта. Многоэтажся гиз и издания, Слова печатные лей нам, Чтоб радовались Пушкины Своим изданием роскошным, Удешевленным и юбилейным. И известием приятна близость лофа. Резерв товарищем, любых сотрудников бери с Гиза, из этого писательского резервуарища. Пускай по-новому назовется площадь, асфальтом расплещется, и над ней страницы печатные мысли располощут от Пушкина до наших газетных дней. В этом заинтересованы не только трое. Займитесь стройкой, зря, не времени. И это, увидите, всех устроит и Пушкина, и Гиз, и «Известия», и меня. 1928 год. Плюшкин. После октябрьский скопидом обстраивает стол и дом. Обыватель многосортин. На любые вкусы есть. Даже можно выдать орден. Всех сумевшим перечесть. Многоликие эти люди. Вот один. В годах и встах этот дядя не забудет, Как тогда стоял в хвостах. Если Союзу день затруднел, Близкий видится бой ему, О боевом наступающем дне Этот мыслит по-своему. Что-то рыпаются в Польше, надобно на покамест есть, Все достать, всего побольше, Накупить и приобресть. На товары голод тяжкий, Мне готовят битв года, Посудите, где ж подтяжки Мне себе купить тогда? Чай в прикуску? Я не сваха, С блюдца пить — привычка свах. Что ж, тогда мне чай и сахар Нарисует, что ли, ахр. Оглядев товаров россыпь В жадности и волчи Укупил двенадцать гроссов Дирижерских палочек. Нынче все взбесились жиру. Глядь, война через пару лет. Вдруг прикажут, дирижируй. Хвать, а палочек нет. И ищи, и там, и здесь ничего хорошего. Я... Куплю, пока мест есть, много и дешево. Что же вам в концертном гвалте? Вы ж не никиш, а бухгалтер. Ничего, на всякий случай, все же с палочками лучше. Взлетала о двух революциях весть. Бурлили бури, плюхали пушки, а ты, как был, такой есть». Ручною шой копошащийся Плюшкин, 1928 год.